Глава 3. По крайней мере, он был очень похож на труп Карамона, ибо одет был в доспехе сломнийских рыцарей, в доспехе, который Карамон носил во время битвы за гном Еврата и в которых он покинул Заман. Они были на нем, живом Карамоне, даже сейчас. Кроме доспехов, никаких иных примет, позволяющих опознать мертвого, они не нашли. В отличие от тел, лежащих в яме и более или менее сохранившихся под пластами глины, тело под обелиском почти полностью истлело. Под доспехами остались одни лишь кости, по которым можно было определить только то, что покойник был весьма крупного телосложения. В одной руке скелета, вытянутой в направлении каменного надгробья, было зажато зубило, словно воин умер в тот момент, когда высекал эту скорбную надпись. Никаких признаков, указывающих на то, что могло его убить, Тасс не заметил. «Что происходит, Карамон?» — спросил Кендер дрожащим голосом. «Если это ты, значит, ты умер, и поэтому не можешь сейчас стоять здесь рядом со мной». Внезапно ему в голову пришла новая мысль. «О боги! А что, если тебя тут нет? Вдруг я просто тебя выдумал?» Он в отчаянии вцепился в хохолок на макушке и принялся крутить его с такой силой, словно хотел оторвать. «Вот не думал, что у меня такое живое воображение. Ты выглядишь, как настоящий!» Кендер протянул руку и потрогал Карамона дрожащими пальцами. «Да и на ощупь ты живой. Прости меня за такие слова, но и запах от тебя совсем как от настоящего Карамона, разве что водкой не пахнет». Тасс в отчаянии взломил руки. «Карамон! Я схожу с ума, как темные гномы из Тарбордина!» «Нет, Тасс», — пробормотал Карамон, — «все происходит на самом деле. Все реально, я бы сказал, даже слишком». Он быстро заморгал глазами, но справился с собой и посмотрел сначала на труп, потом на обелиск, который был уже едва виден в неожиданно подкравшихся грозовых сумерках. «Мне кажется, я вот-вот пойму, в чем тут суть», — неожиданно добавил Карамон и пристальнее всмотрелся в надпись на камне. «Ага, вот оно! Тасс, взгляни скорее на дату!» Кендер вздохнул и неохотно поднял голову. «Триста пятьдесят восьмой!» — тусклым голосом прочитал он. Затем его глаза широко раскрылись. «Триста пятьдесят восьмой!» — он. «Но мы же вышли из утехи в триста пятьдесят шестом!» «Мы попали в будущее!» — с благоговейным трепетом прошептал Карамон. «Мы забрались слишком далеко». Грозные тучи, которые собирались над горизонтом, словно армия, готовящаяся к решительной атаке, оказались у них над головами незадолго до наступления вечера, милосердно прикончив умирающий над низким горизонтом, дрожащий будто студень солнца. Буря налетела с неистовой яростью. Порыв горячего ветра вырвал Тосельхофа из грязи, а Карамона швырнул спиной на каменный обелиск. Хлынул дождь, крупные капли которого были горячими и тяжелыми, как расплавленный свинец. Потом из туч посыпались градины величиной скулок кендера, нещадно молотивший по головам и оставлявшие синяки на плечах. Однако страшнее всего были извилистые разноцветные молнии, впивавшиеся в обгорелые пни, расщеплявшие их в клочья, или превращавшие в пылающие костры, видимые, наверное, за сотню миль. Гром, сотрясая землю, гремел без малейшего перерыва, так что Карамон и Тасельхов в конце концов наполовину оглохли. Пытаясь найти хоть какое-то укрытие от дождя, они забрались в яму, которую Карамон выкопал сочащейся влагой глине под огромным упавшим стволом. Из этой ямы они смотрели на неистовую ярость стихии и не верили своим глазам. Огонь, казалось, поднимался до самого неба, а ноздрей глаза ел горький дым полыхающих деревьев. Молнии были совсем рядом, вонзались в мертвую почву и выбрасывали в воздух огромные комья земли и обломки вывороченных с корнем гигантских пней. Гром ударял по их барабанным перепонкам, словно огромный молот по наковальне. Единственной радостью во время небывалой бури была вода. Карамон выставил наружу свой шлем и меньше чем за минуту набрал воды достаточно, чтобы напиться. Вода, однако, отдавала тухлыми яйцами, так заявил Кендер с отвращением, зажимая нос, и почти не утоляла жажды. Никто ничего не сказал вслух, но каждый подумал, что у них нет возможности запастись этой мерзкой водой впрок, как нет возможности раздобыть хоть какую-то еду. Тем не менее, это сельхов впервые почувствовавший себя самим собой с тех самых пор, как понял, где находится, отчасти даже наслаждался свирепой бурей. «Я никогда не видел, чтобы молнии была такого цвета!» прокричал он, перекрывая грохот грозы и не отрывая взгляда от невиданной картины. «Очень похоже на фокусы, которые показывают бродячие факиры!» Однако скоро гроза ему наскучила. «В конце концов», — снова закричал Тасс, глядя, как в небо взлетает объятое пламенем бревно толщиной в три карамоновых обхвата, Все приедается, особенно если видишь это в пятнадцатый раз. Если тебе не будет слишком одиноко, — прибавил он и зевнул так, что чуть не вывихнул челюсть, — я, пожалуй, вздремну. Ты не против, если тебе придется немного покараулить? Карамон покачал головой, собираясь что-то ответить, но мощный удар грома заставил его вздрогнуть. Меньше чем в 30 шагах от их убежища вспыхнул голубым огнем огромный пень. Это могли быть и мы, — подумал гигант, глядя на тлеющие обломки и морщись от резкого запаха серы. Впрочем, мы можем быть следующими. Его охватило отчаянное желание куда-то бежать и что-то делать. Оно было таким сильным, что мускулы гиганта непроизвольно напряглись, и ему пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы усидеть на месте. «Там снаружи верная смерть», — сказал он себе. «Здесь, в яме, мы, по крайней мере, находимся ниже уровня Земли». Однако, словно в ответ на его мысли, лимонно-желтые молнии выбило совсем рядом с ним глубокую яму, и гигант с горечью улыбнулся. Нет, нигде они не могли чувствовать себя в полной безопасности. Оставалось только ждать, уповая на милость богов. Карамон посмотрел на Кендера, собираясь сказать что-нибудь утешительное для своего маленького друга, но слова будто замерли у него на губах. Вздохнув, Карамон покачал головой. «Есть все же на этом свете кое-что неизменное, например, Кендеры», — подумал он, глядя на Тасильхофа. Кендер крепко спал, свернувшись калачиком и не обращая никакого внимания на разбушевавшуюся стихию. Карамон тоже забился поглубже в яму, но заснуть не мог. Его глаза неотрывно следили за черными тучами в непрерывном сверкании молний, проносившимися у него над головой. Чтобы отвлечься от этого ужасного зрелища, он попытался разобраться в том, что же, собственно, произошло, и как получилось, что они оказались в этом гиблом месте. Он даже закрыл глаза, разболевшиеся от ослепительного света, и снова увидел своего брата, стоящего перед жуткими вратами. Вновь услышал его голос, обращенный к страшным драконьим головам и приказывающим им подчиниться и пропустить их, Рейслина и Крисанию, в бездну. Вспомнил он и молодую жрицу Паладайна, молившуюся своему богу, полностью отдаваясь экстатическому блаженству собственной веры и не ведая о том, что тогда представлял собой Рейслин, служащий силам зла. Карамон сдрогнул, услышав слова Рейслина так ясно, как если бы тот стоял сейчас рядом с ним. «Да, Карамон, она вступит в бездну вместе со мной». Она пойдет впереди и будет сражаться за меня с черными магами и жрецами, с призраками и духами умерших, обреченными вечно скитаться в этом царстве ужаса и теней. Ей предстоят самые невероятные мучения, которые способны изобрести моя королева. Все испытания искалечат ее тело, лишь от разума, в клочья изорвут и изранят ее плоть. В конце концов, когда Крисания не сможет больше выносить страданий, она упадет к моим ногам, окровавленная, растоптанная, умирающая». Из последних сил она будет протягивать ко мне руки, прося одного, утешения. Она не станет молить меня о спасении, для этого у нее слишком твердый характер. Она будет просить лишь о том, чтобы я был рядом в ее смертный час. Но я пойду дальше, Карамон. Я не задержусь даже для того, чтобы сказать ей хоть слово, бросить на нее один единственный взгляд. Почему? Да потому, что она больше не будет мне нужна. Я пойду вперед к своей цели, и моя сила возрастет тысячекратно». После этих слов Рейслина, Карамон понял, что ему не вернуть брата. И оставил его в покое. Оставил в покое и позволил войти в бездну и бросить вызов самой Владычицы Тьмы. Позволил Рейслину стать богом. «Для меня это не имеет никакого значения», — с горечью подумал Карамон. «Теперь мне все равно, что с ним случится. Наконец-то я освободился от него, а он от меня». Тас и Карамон включили тогда магическое устройство и прочли рифмованное заклинание, которому научил гиганта Парсалианн. Потом Карамон снова услышал, как поют камни, точно так же, как и в предыдущие два раза, когда он отправлялся в путешествие во времени. И тут что-то произошло. Именно в этот момент что-то не завадилось и пошло наперекосяк. Теперь, когда у Карамона было время подумать и провернуть все в памяти еще раз, он вспомнил, что произошло что-то совсем не то и не так, как должно было. Вот только что. «Но я, конечно, ничего не смогу с этим поделать», — с горечью подумал он. «Я никогда не понимал магии и никогда ей особенно не доверял». Еще один близкий удар молнии прервал размышления Карамона, заставив его вздрогнуть от Ассельхофа подскочить во сне. Раздраженно бормоча себе под нос ругательства, Кендер закрыл глаза ладонями и снова свернулся в комок, удивительно похожий на маленького бурундучка, уснувшего в своей норе. Карамон вздохнул и, с трудом заставив себя не думать о бурях и бурундуках, снова вернулся к последним минутам, проведенным им в замане, когда он включил волшебное устройство». Неожиданно Карамон вспомнил появившееся тогда странное ощущение, будто что-то тянет его в одну сторону, в то время как другая неведомая сила толкала его в противоположном направлении. Что делал Рейстлин? Карамон никак не мог этого припомнить. Понемногу у него в мозгу начал возникать смутный образ брата. Как из тумана выступили искаженные ужасом тонкие черты его лица. Такое лицо было у Рейстлина в тот момент, когда он в крайнем изумлении смотрел на врата. Крисания в это время... Крисания стояла прямо перед этим порогом мрака, но больше она не молилась. Ее тело корчилось словно от боли, а глаза были полны тем же ужасом, что и глаза Рейстлина. Карамон вздрогнул и облизал губы. Горькая, вонючая дождевая вода оставила на его губах какую-то масляную пленку, отчего во рту у него появился такой привкус, словно он долго грыз грязные ногти. Сплюнув, Карамон вытер рот тыльной стороной ладони. Очередной удар грома заставил его поморщиться, как от зубной боли. Внезапно к нему пришел ответ.